В зависимости от того, является ли слово новым вообще, как только что приведённое, или же это новое использование уже имеющегося слова, неологизмы подразделяются на лексические – «бестер», «виндесерфинг» – и семантические. Примерами сегодняшних семантических неологизмов могут служить «восьмёрка», Транспортная развязка, напоминающая сверху цифру 8. Комбайн. Профессиональному употреблению комплект одежды, состоящий из вещей, которые можно носить в разных сочетаниях. Поправка. Препарат для исправления опечаток, аналогичный штрихом. Например, а вот комбайны... женской одежды. Они могут состоять одновременно из брюк, юбки и широкой блузы, из брюк и широкого сарафана. Мы стараемся создавать одежду, которая открывала бы возможность различных комбинаций. Последнее время вместо штриха в один из московских магазинов прислали несколько коробок поправки – Но этот препарат заметно хуже штриха. От неологизмов, входящих во всеобщее употребление, лингвисты называют их общенародными или неологизмами языка. Следует отличать контекстуальные или индивидуально-авторские образования. Это 66-я страница. Их часто называют авторскими неологизмами. образованные как правило, по продуктивным моделям, по образцу уже существующих в языке слов, авторские неологизмы используются для свежего, яркого выражения понятий, авторского отношения к чему-либо, как средство создания тонкой словесной игры. Не можешь вообразить, как трудно, безденежнее, без хлебья, без сапожья, Гоголь. А я уже в предписанной тревоге, Ахматова. Внимание, крикнул бородатый армяка владелец маяковский Бездомен, как демон, бездомен, как порох. «Бездумен, бездамен, не думай, не дамы» – Антокольский. Большим любителем создавать неологизмы, можно сказать, гением неологизма, был Маяковский. В его произведениях сотни индивидуально-авторских неологизмах, причём типы их настолько разнообразны, что по ним можно изучать систему, русского словобразования XX века. Здесь всевозможно сложные и сложно сокращенные слова, существительные, прилагательные, наречия, глаголы с различными суффиксами и приставками. По образцам лисья, зайчья, волчий, медвежьи Маяковский образовал множество прилагательных, и одушевлённых и неодушевлённых существительных Шекспири тома Аврории башни банапартьи глаза торгашьи замашки небе лицо дверье крыло поповья погань арава зверья капитанние звание очень много у маяковского неологизмов, в сложных прилагательных, миллионно гор горбатый, миллионнопалая рука, миллионно лобая страна, медленноно горлая сирена, плоско крыши боку, синевольное море, заоолиция, полиция. Немало новых глаголов образовал Маяковский от существительных: океаница, фокстротица, пианица. Виланчить, мандалинить. Нравилось поэту придумывать собирательные существительные типа трепё, бабё, громадзё. «Людьё, домьё, гостьё». Из поэтов 60 -70 х 70 годов охотно создаёт неологизм Вознесенский. «Человолки», то есть волки «Лесалки» – это, стало быть, «лесные русалки». «Осенебри». это «Осенние месяцы», название которых оканчивается на «бр». У него же находим «Совесть, ослепшая с позарань», «Золотая не насыть», «Стало пусто напоследь». Фильмы под Джеймс Бондилен. К авторским образованиям принадлежит и множество индивидуальных семантических неологизмов. Сноп волос Есенин, полнолуния Щёк Луговской, Азовского моря Корыто Эдуард Багрицкий. Ну, также смотрите пример индивидуального употребления слов в параграфе третьем.